Глава вторая. Преступления Горбачёва. Пролог. По большому счёту ущерб, нанесённый Михаилом Горбачёвым нашей стране и нашему народу, не поддаётся исчислению без уголовно-процессуального расследования. Но даже сверхосторожные расчёты показывают, что этот счёт превышает 3 лиона долларов. Только прямой ущерб в виде вывезенного за границу, неучтенного сырья, включая газ и нефть, военной техники, черных, цветных и редкоземельных металлов, золота, платины, серебра, алмазов и валюты, включая рублевую массу, конвертированную затем в доллары, составляет сумму порядка триллиона долларов. Но к этому надо добавить ущерб по тем направлениям, по которым автор не имел данных. Ураны, его компоненты, бае припасы и запчасти к военной технике. Долги развивающихся стран Советского Союза, недвижимость Союза за границей и проданная там валютная, считаясь СССР в зарубежных банках и так далее. А во сколько оценить сотни тысяч убитых в межнациональных конфликтах, а разрушение всей экономики и финансовой системы государства о развал промышленности и обороноспособности страны, о разоружении и развал армии и ВПК, о косвенные потери, понесенные народами нашей страны и самим государством. Не говоря уже об обворованном населении и плевке в лицо тем, кто спас страну в войне. На всю страну. Нашёлся только один мужественный человек из генпрокуратуры Виктор Илюхин, перед зревший вопрос личной безопасности и карьерные соображения, который возбудил против подонка и мразей всех времён и народов Горбачёва уголовное дело. А где же была то блестящая Лубянка, знаменитое и героическое КГБ? Что, помогали грабить страну? охраняли пятую колонну. Или, может быть, работали рука об руку со зловещным комитетом 300. Что уж говорить о лампасных героях, которые вскорь пустятся разворовывать боевую технику и грабить страну. Им ведь не впервой предавать свой народ. Поэтому и живёт Мерзавец и преступник Горбачёв в своё удовольствие получает от Израиля премии Сариа Давида, а от мировой сиономасонской закулисы Нобелевские премии за совершённые против России и народа преступления. В нас мешко над русским быдлом даже партию создаёт, собирается во власть вернуться. А почему бы и нет? Если стадо позорное молчит и утирается. А некоторые идиоты ещё что-то бормочут о своём происхождении от каких-то богов. Черви навозные происходят только от навозных червей, другого в природе не бывает. Преступления Горбачёва не лежат на поверхности. Это не ко столом Ельцин, чьи преступления видны невооружённым взглядом. Чтобы разобраться в Горбачёвских преступлениях, необходимо думать, рассуждать, анализировать, считать. А много ли в нашей стране умеющих, а не говорящих, что умеют делать это? Вот тот и оно. В любой другой стране мира его и всю его семью уже давно бы просто четвертовали в лучшем случае сгна или на каторге. А у нас, где правящий оккупационный режим ввёл ещё с 1917 года моратории на ответственность власти за содеянное. Кремлёвские преступники от безнаказанности ещё и щёки надувают, мнявь себя неприкосновенными особами, создают партийные тусовки, рутся опять к власти, к государственной кормушке, наивно веря в бесконечность безнаказанности. Но когда-то это кончится. Кончится без сомнения, ибо сколько верёвочки не вьется, а конец будет. У многих бытует ошибочное мнение, что люди учатся на своих ошибках. Вы они забывают, что это относится к незначительной части людей. А основная масса соответствует известной русской поговорке: "Горбатая могила исправит". Так и Горбачёв это сейчас уже многие забыли о той наглой самоуверенности и переполнявшей его спеси период сидения в Кремле. Его презрение к подчиненным и ниже стоящим, не говоря уже о простых людях, было всегда написано на его лице. Многие работавшие с ним в ЦК говорят об этом в своих мемуарах. Но ведь давно известно, чем ничтожней и бездарней человек, тем большая спесь наполняет его гнилую плоть. Не могу не привести один пример, который лучше всего демонстрирует, кто нами правил. Уже в наше время газета Комсомольская правда опубликовала скандальный репортаж из аэропорта Шереметьево. Горбачёв с семьёй летел куда-то в Европу путешествовать. Понятно, что все люди в аэропортах проходят контроль через рамку на предмет наличия металлических предметов проходит и генеральный прокурор, и руководители ФСБ, и послы зарубежных стран. Более того, Горбачёв в это время был уже просто пенсионером. И вот, как пишет газета, при проходя через рамку, вдруг зазвенел металлоискатель. Наши сотрудники попросили вынуть железо из карманов и пройти снова. Чего, собственно, здесь обидного? В ответ истерика, отбросил пальто. Начал расстегивать верхнюю одежду, руки вверх поднимать. К нему подошел сотрудник аэропорта. «Михаил Сергеевич в чем дело?» «Так он на него набросился. Как тебе не стыдно, ты бы хоть очки снял». Сотрудник так и не понял, при чем здесь очки. Своему помощнику он приказал всех переписать. Я с ними еще разберусь. А тут еще его дочка вмешалась. «Вы все тут с ума посходили? Не соображаете, с кем имеете дело?» Тут нечего комментировать. Тут нужна психушка. С ним-то всё понятно, но поражает другое его охрана. Это кем надо быть, чтобы охранять от народа такую мразь? Вот к чему приходит безнаказанность преступников. Поэтому и неудивительно, что совершив массу преступлений против народа и оставшись безнаказанным, Он не чувствует угрозе ни совести. Ему не снятся кошмарные сны. Скорее всего, существующая власть даст ему спокойно умереть, как давала спокойно умирать и другим властным преступникам и плачам нашего народа. Концептуальная основа высшей власти во всех развитых странах и на всех уровнях жизнедеятельности предполагает некоторую авторитарность. Но вместе с этим несёт в себе и персональную ответственность за эту авторитарность. То есть руководитель любого ранга отвечает за всё, что делается в его сфере управления. Будь то страна, корпорация или маленькое предприятие, отвечает он за всех подчинённых вплоть до своих заместителей. Следовательно, Горбачёв несёт персональную ответственность за всё, что делалось в стране в период его правления с марта 1985 по декабрь 1991 года. Никаких ссылок на своих подчинённых быть не может по одной простой причине. Этих высших подчинённых он и выбирал и назначал сам, поэтому и снять мог любого сама по себе личность Горбачёва была настолько ущербна в моральном, этическом, нравственном, гражданском, профессиональном и психологическом плане, что уже в 1987-88 годах можно было с уверенностью говорить о том, что само пребывание этого человека во главе государства представляло угрозу для безопасности страны. Руководитель его аппарата в ЦК КПСС и в Политбюро Болдин в своей книге 10 лет, которые потрясли мир, высветил личные качества этого человека. А лучше Болдина вряд ли кто знал его лучше. Жажда личной власти, основанная на полном, не знающем исключений недоверии ко всем сотрудникам. Личная преданность ценится выше знаний и умений, самоотверженности. Само влюблённость и интриганство, которые довольно быстро расшифровывались с сотрудниками. Они покидали Горбачёва постоянно, из-за чего его окружение становилось всё менее квалифицированным. Болезненное внимание к загранице, к её мнениям, отзывам. Для иностранцев всегда находилось время, а не Горбачёва понимали и восхищались им, в отличие от неблагодарных советских Нерешительность в борьбе с врагами СССР. Колебания и маневры перед лицом грозной опасности. В спецслужбах Запада должны были работать законченные идиоты, если бы они не разработали для своих высших должностных лиц, и в первую очередь президентов и премьер-министров, стратегию использования масштабных недостатков, пороков и личной ущербности Горбачева в интересах своих стран. Но ведь давно уже известно, что все эти президенты, премьер-министры и министры Запада выдвигаются в высшую власть своих стран между народным еврейством и сионо-масонской закулисой. Поэтому вполне естественно, что они и использовали свои контакты с Горбачевым в интересах даже не столько своих стран, сколько в интересах сионо-масонских международных кругов. В первые годы перестройки мировые средства массовой информации, находящиеся под контролем международного еврейства, втягивали Горбачёва в свои сети, создавая ему мощнейшую рекламу, изображая его великим человеком, от которого зависят не только судьбы многих народов, но и всего человечества. Расчитанная на свою ущербность тактика сработала. Горбачёв быстро заглотил наживку и уже скоро оказался как наркоман на пропагандистской игле у сёно-масонских кругов. Но создавая ему рекламу, на него постоянно стали оказывать давление. Такие профессионалы мировой политики, как президент Буш Старший и его государственный секретарь Бейкер прекрасно понимали, с какой бездарностью и серостью имеют дело хотя эта серость и была у рука власти второй мировой мира для запада и в первую очередь для сионно-масонских международных кругов управляющих мировыми процессами возцарение Горбачёва в Кремле было наилучшим подарком после второй мировой войны использовать этот подарок на 100% было их первейшей и важнейшей задачей с которой они блестяще справились